Глава тридцать 39. Предательство. Тебе плохо, Дженнах? Ты плачешь? Чего тебе, Ахтыр? устала спросила она, утирая слёзы. Не прячься, нежно погладила ее по плечу мальчишка. Плакать не стыдно. Мы все тоже оплакиваем бояра. Я вижу, буркнула Зложенька. Пир у них. Так это в честь тебя. Мне не нужно. Я хочу просто спрятаться ото всех и повыть в одиночестве. Слушай, я ведь не просто так тебя искал. Говори. Я за станом кое-что интересное нашел. Посмотрела бы, а? Пойдем погуляем. Далеко? Если бы не Женькина невыносимая усталость, если бы не мучившая ее головная боль, если бы это был кто-то другой, а не Ахтыр. Если бы она вовремя вспомнила, что он приехал сюда вместе с Сулимом, никогда бы не сотворила такую невероятную глупость. Не ушла бы за стана одна, никого не предупредив. Ахтыр уверял, что тут рядом, что он только покажет кое-что и они сразу вернутся назад. И Женька кивала тупо и медленно моргала. Трое мужчин, чужих, не из ее стана, появились перед ней из кустов неожиданно. Двое ухватили ее за локти, крепко не вырваться. Третий схватил за плечи Ахтыра. Погодите, но вы говорили, Сулим обещал, пискнул мальчишка и замолчал навеки. Лезвие ножа полоснуло его по шее, кровь широкой лентой выплеснулась на землю. Широко раскрыв глаза, побелев от ужаса, Дженна смотрела, как Кахте, а это точно были Кахте, невозмутимо и легко отбросил тело мальчишки, словно сломанную куклу вытер нож и штаны и заткнул его за пояс. Ну что, дженай, спокойно и тихо сказал он. хан наш велел тебя привести в его шатер. холодно ему по ночам спать, будешь греть его. Хан? Переспросила Женька. Ты вегей? Ну зачем ему отбирать жену у сына? Хан Карын веско отвечал мужчина и махнул рукой. Женьку потащили вперед. кричать она не решалась. Понимая, что беречь ее, Корын скорее всего не приказал, а ей сейчас нужно быть очень и очень осторожной. Сулим ненавидел Корына еще больше, чем бояра. Если бояра он просто презирал за его мягкотелость и отсутствие стремления к власти, то Корын был для младшего брата опасен. и романоги это понимал. Но чего у самого старшего было не отнять, так это ума. И когда Сулим пришел к брату, тот не прогнал его сразу, а выслушал и даже согласился с его выводами. Они говорили очень долго, почти всю ночь. Да, время-то вегее истекло, да он слаб, размяк, стал слишком осторожен. Кроме того, за все время, пока Тавегее стоял во главе стана, как-то не завоевали ничего стоящего, ограничившись короткими стычками с недружелюбными соседями. Подумаешь, проиграли они угуром сто лет назад будут спреть умнее. Для начала завоюют земли штырцев, которые совершенно обнаглели. Потом прочие племена. И вообще, настало время объединить весь народ под сильную рукою, собрать невиданное до сели войско и завоевать весь мир. И штырцев, и угуров, и даже тех моров на севере. Уж точно старый хан не сделает этого. Станом давно правит не он, а мать. Недаром и наложницу ему подложила и убила ее потом, когда та родила сына. — Бояр похож на отца, со смешком говорил Сулим. Больше всех нас похож. И жену себе нашёл подстать, чужестранку и воительницу. Гляди, Карын, быть баяру ханом, а его жена станет им, как конем управлять, взнуздав его и упряжь в рот вставив. Не бывать этому, твердо отвечал старший сын. Я жену отправил, и замолк вдруг, смутившись. Илгыс? Сулим, понимающе усмехнулся. Глупо. Она уж точно бояра не изведет. Она с ним несколько лет спала. Просто рука не поднимется. Кстати, а ребенок у нее под сердцем чей? Твой или бояра? Да какая разница, отмахнулся Корын. — Все равно она мне не нужна. Думаешь, не справится? А как все хорошо могло бы быть? Она убьет бояра, ее казнят. Если не убьет, хоть смутно ведет. с женой бояра рассорят. Не думай, что Дженна простая чужестранка. Ты же видел, как она околдовала всех, и Асара, и твигеей, и бояра, и людей его, даже Нурхан-гуар пал ее жертвой. И Тайрок прошла, как мужчина, как воин. Если она и не демон, то дух огня в ней точно есть. Карын кивнул задумчиво. Сулим был прав. Сулим вообще очень часто бывает прав. За это его Карыны ненавидит. Конечно, Тавханам, он его убьет первым, но пока стоит выждать, пока брат может быть полезен. Сулим покинул стано на рассвете, захватив с собой глупого мальчишку Ахтыра и Бурсула, который бродил непрекаянным по стану, явно тоскуя по своей сотне. Бурсул опытный воин, с ним безопаснее. Все у Сулима было просчитано. Корын, конечно, уже сговорился с тысячниками и сотниками. Хана он убрать сможет. А если не сможет, тут дай ему дураку и дорога. Но он Сулим, окажется совершенно ни при чем, его и близко не будет. Он займется бояром и его непокорной женой. И все же Сулим знал Корына недостаточно хорошо. В отличие от хитрого и изворотливого брата, старший Юлит не собирался и даже скрываться особо не хотел. Как-то уважали силу, неважно какую. И когда через несколько дней стан проснулся от горестного крика Ханши, обдаружившей своего мужа убитым в постели, только зло усмехнулся и заявил: "Нож в животе у Ханата Вегея и штырский. Как допустили воины, что враг проник в стан? Как Асар, славный шаман, не углядел чужака? Казнить весь патруль и Асара бы казнить. Да нет ему замены". Но с этого дня шаману одному ходить запрещается, рядом с ним будет воин. Старый Сталасар рассеянный, пусть готовит себе замену да побыстрее. Тысячненькие и сотники молчали, а воины переговаривались очень тихо, говорили друг другу, что и штырцев в их землях не было с тех пор, как сотня бояра поставила свой стан далеко у реки. Зато все знали, что Корын свиреп и нетерпелив. Знали и не произносили этого вслух. Хан должен быть сильным, заявляли тысячники. Смерть во сне позорнее не придумаешь. Хан должен умирать в бою, тогда великие предки почтят его дух и примут в свои объятия. А теперь А теперь старая мать Корына, в одночасье одряхлевшая и ослабевшая не выходила из шатра, где обреженная в пунцовой одежды лежало тело прежнего хана. К ней робко жалась молоденькая кормилица с последним из сыновей вегея на руках. Боялась, что Корын не пощадит младшего брата. Младенцы так легко умирают от всяких младенческих хворей. Нурхан-гай, побратим хана из стана исчез незаметно. Никто не понял как. Не иначе Лисом обратился. Младшие братья, быстро сообразив, что они могут покинуть этот мир следом за отцом, принесли Карыну клятву верности на золоте и крови а следом и тысячники и сотники, и все войско признало в Корыне своего хана. И не хватало ему до триумфа только двух вещей: самой лучшей, самой дерзкой, самой удачливой сотни, которую обещал ему привести сулим еще до первого снега, и женщины бояра Той самой, с духом воина в груди. и Когда его воины, которых он отправил следом за сулимом, принесли весть, что духи предков милостивы к нему, Бояр мертв, а женщина уже в его шатре, он понял. Все у него получилось. Второго такого хана не видел белый свет. Будет его имя гонять страх на всю степи окрестные земли. Начнет корын, пожалуй, с моров, что на севере построили себе богатые города и приезжают торговать важные в драгоценных мехах и с мешками золота. Разжирели моры за своими каменными стенами, ослабели, обрюзгли. К тому же, испокон веков войска у них были пешими, коней в стране лесов и болот не так уж и много, да и верхом ездили только важные люди. Стремительные, смелые кохта, привыкшие к невзгодам, должны были одержать славную победу над неповоротливыми морами. А нападать на их земли стоило весной, чтобы поля потоптать не дать засеять чтобы ослабли они еще больше и потом смиренно платили дань мехами и золотом, вздрагивая от той только тени всадника. Да, много планов было у Корына. Пока же за зиму стоило подготовиться к большому военному походу. А в шатре его ждала женщина со светлыми волосами и глазами, вдова его брата, которая теперь по праву принадлежала победителю. Славное развлечение, сладкая его награда. И даже не важно, что ему всегда нравились высокие и статные, с большой грудью и длинными черными косами. Женщина бояра вот что было важно. Пусть он убил брата чужими руками, но отомстит он ему сам.